Глава вторая Ваяна всегда предводительствовала над всеми нами. Братья находились под ее началом до семи лет, после чего переходили на руки мужчинам. Мы же, девочки, должны были оставаться в ее власти до тех пор, пока нас не разлучит замужество. Об этом, далеко ли нас увезут к мужьям, мы и не могли не думать, хотя не любили говорить. Чем знатнее невеста, тем меньше у нее надежды остаться вблизи родительской семьи. и нас с ранних лет приучали к мысли, что замужество неизбежно разлучит нас с родными и обречет на жизнь среди чужих. Моя мать сказала однажды, трепля меня по затылку, «Хорошо, хоть ты у меня не княжья внучка». Она намекала на Эльку. Будучи дочерью плесковской княжны, та почти наверняка должна была выйти за какого-нибудь князя. Мысль об этом запала в наши головы так рано,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 будущим киевским князем, и принесли важнейшую новость. Эльга теперь обручена. Правду сказать мы нисколько не удивились. С прошлой зимы мы обе учились прясть. Для того же дела к нам на малую беседу ходили по вечерам все девочки, еще не надевшие паневу, начиная от шестилетних. Взрослые девки собирались на свои отдельные большие супредки, и к ним туда приходили парни.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 без узора, в гладкие, в простую полоску. Тканец, тканая тесьма, изготавливается на примитивных ткацких приспособлениях, на дощечках или бердышке. Мы уже соткали себе по мутовозу тесемки, которые кудель привязывают к лопаске прялки. Словом, по нашему мнению, мы уже вполне годились, если не в жены, то в невесты. Конечно, до свадьбы мы сначала должны были надеть паневу и походить на взрослые суплетки, но ведь и замуж нам еще не завтра. Это простых девок, бывает, уводят прямо с купальских игрищ, если окажется, что в роду жениха некому жать или сгребать сено. Судьбу знатных невест решают заблаговременно, и почти все они оказываются обрученными, едва им впервые заплетут косу. Чем дольше обручение, тем почетнее брак. Мы с Эльгой приняли новость как должное, Эльга лишь уточнила. А он, этот ингвар, будет князем? Будет, когда умрет его отец? пояснила ей ее мать Дамаша, станет править в Холмграде. А там у него большие владения. Его род сидит на Волхове близ Ильмень озера и собирает дань со Славен и чуди окрестной. С гостей торговых подать берет, сами купцов рассылают и к хазарам, и к грекам, и к свеям. Они богаты очень. «Их пращур Харальд Боезуб», вставил мой брат Аська, с лихим видом опираясь о свой деревянный меч, который везде таскал с собой. Он целых сто лет прожил и с самим Одином вышел в поле сражаться и воинственно взмахнул своим оружием. «Не сто, а сто пятьдесят. Уто правда же?» Эльга взглянула на меня. «Я помню, отец рассказывал про Харальда, но у него под рукой было столько разных земель. Нет, молчи, я сама помню. Он владел Данией». Вестфольдом на северном пути Кони, там, Нортамберландии и Эстландии и Зеландии и еще другими. И если Ингвар от него происходит, почему он не князь во всех тех странах? — Потому что там свои князья сидят, — засмеялась Дамаша. — Это же так, басни одни. — Нет, это правда, — горячо воскликнула Эльга. «Если его деды половиной всего света владели, он тоже должен половиной света владеть. Иначе он просто дурак и растяпа. Мне такого в мужья не надо. Встречу его, так и скажу. Он должен собрать войско и захватить все земли, где были князьями его деды. И пока не захватит, пусть даже не думает, что я за него пойду». «Хорошо». Да Маша погладила ее по голове. «Когда придет пора, поедешь к нему в Холмград и все это скажешь». но ты понимаешь, когда он захватит весь белый свет, ему же понадобится жена, чтобы умела шить и прясть, и ткань, и узоры брать лучше всех на свете. Так что подите ка к Ваяне, она себе поисадки, ткет, и вы рядом садитесь». «Пойдем», — Эльга, признав справедливость этого довода, тут же вскочила и схватила меня за рукав. И мы пошли к Ваяне. Она сидела в избе беседи, где стоял ткацкий стан — Его собирали здесь каждую зиму. По вечерам, когда начинались настоящие супритки, нас сюда не пускали, но Дамаша разрешала нам заходить, когда хотела, чтобы Вояна нас чему-нибудь поучила. Сегодня для Вояны выпал особенный день. Вместе с нашими отцами приехал Житинек из Шелонь-городца со своим сыном Ведятой, и за него Вояну сватали. Поломавшись ради обыча, сюда гость дал согласие, а значит, согласилась и Дамаша. Дядя Вальгард только двинул бровями. Когда он женился на молодой вдове, суда гость поставил условие, что право выдавать замуж внучку Воиславу останется за ним. И это было чуть ли не единственное условие, которое он сумел поставить. В то время без помощи наших отцов с их дружиной князь не уберег бы ни свой город, ни семью, ни, пожалуй, голову. Сколько не ждешь своей судьбы, она всегда приходит неожиданно. Ваяна, взбудораженная и потрясённая, дрожащими руками расправляла нити для заправки бердышка. Причитать ещё не пришла пора, но ей позволили в оконце глянуть на жениха, пока он проходил мимо, и первая встреча так её потрясла, что к более сложной работе она сейчас была не способна. Однако и сидеть без дела не могла. До свадьбы оставался год, а то и два, однако, казалось, они пролетят мгновенно, а у неё ничего не готово. «Ох, да не кручинься!» — успокаивала Дамаша до старшую дочь. «Не бывает свадьбе, пока не запасешь всего полной укладки. Сорочек, рукавиц, поясов, рушников, постельников, настилальников, семь понев и вершников, и завесок, и убрусов — все у тебя будет». И не хотелось, чтобы все это появилось как можно скорее, а то мы поют на взрослых супритках девушки-невесты, «Сестрицы мои, подруженьки, как же мне быть, как же мне и чем свекра дарите? Подарю я свекра, шитую рубашкой, шитую белую, тонкую льняною». Когда мы вошли, Ваяна вскинула глаза, будто от каждого ожидала новостей. Мы с Эльгой тоже видели ее жениха, и нам он не слишком-то глянулся. Рослый, молодец, худощавый, с выступающим длинным носом и глазами цвета желудя. Ему тогда было восемнадцать, но нам он показался староват, не только для нас, но и для вояны. Не хуже других, но и позавидовать нечему. Так рассуждали мы в семь лет, когда будущий муж представляется красным солнышком, наряженным в шелковый кафтан. Однако старики, судогости и его княгиня, женихом оказались довольны. Он был старшим сыном будгачского князя, а значит, под стать старшей невесте нашего рода. Весь прошлый вечер мы корпели над заправкой бёрдышка нитями трех цветов, чтобы сделать узорные поиски. Их нужно заправлять в известном порядке, по счету: Две желтых, зеленая, желтая, зеленая. В щели ещё куда не шло, но засунуть нитку в дырочку нашим детским пальчикам было не так легко. «Ужо я вас!» — угрожающе бормотала Эльга, склоняясь над бёрдышком и в третий раз облизывая лохматый кончик нити.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 явились к нам в Варягина, хотя обычно это дядя Вальгард ездил к ним. — Авось доживу я, старая, до твоей свадебки, а там и помирать пора, — говорила бабка. — Успею, дадут боги веку, тебя в мужний дом снарядить, а сама к дедам отправлюсь. И взгляд ее светлых глаз был при этом таким отрешенным, что нас пробрало морозом. Мы не сомневались, что княгиня Годонега,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 Как еще снарядят замуж? Она помрачнела, свет ее лица угас, сменился тенью недовольства. Мы мало что об этом знали, еще меньше понимали, но улавливали из обрывков разговоров, что у взрослых нет согласия насчет нашего воспитания и подготовки к замужеству. Что мы должны учиться прясть и всему прочему, это само собой. Расхождения касались чего-то загадочного, что имело отношение к лесу. Однажды мы услышали, как кто-то произнес странные слова «Медвежья свадьба». Эльгин отец тогда вскипел, что для него было редкостью, злобно выругался и сказал, что придушит каждого, кто еще хоть раз заговорит об этом. Нас это успокоило. Мы выросли на страшных сказках о медведе, лесном хозяине. Хотелось держаться от этого подальше. Вояны споры не касались, как воспитывать ее решал князь. Обсуждали только нас с Эльгой и еще Володейку с Беряшей, но их срок должен был наступить на три-четыре года позже, а вот с нами уже подходила пора что-то решать. Наши отцы не хотели пускать нас в страшный лес, и это радовало. Но было и смутное впечатление, что этот пугающий поход — немалая честь, что в него снаряжают только лучших дочерей самых знатных старинных родов, Те, что происходит от пращуров племени, и сами в будущем станут владычицами и жрицами. Эта честь была опасна, но уклониться от зова предков стыдно. Однако мы были слишком малы, чтобы во всем разобраться и решить, как для нас лучше. Да и зачем? Мы знали, что решать будут другие. «А вы сами-то что скажете?» — неожиданно обратилась к нам баба Гадоня. Неужто забоитесь в лес идти, медведю кашу варить? Или варяжское ваше племя гораздо только на перах смелостью своей похваляться? А когда дело так в кусты? Медведю? Кашу? От изумления мы даже выпустили нитки и повернулись к ней. Вот, слушайте, расскажу я вам басня одну. Да и посмотрю, у внучки вы, князей Судиславичей, или так, макрицы варяжские.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 «Жили-были старик со старухой, и была у них дочка Нежанка», — начала бабка. «В ее баснях девочка или девка всегда носила имя Нежанка. Позднее я узнала, так звали ее старшую дочку, что умерла, еще не успев надеть поневу. И вот пошла она с девками в лес по ягоду. Идёт, аукает, и кто-то ей из леса все отвечает «ау да ау». Так она брела, полная лукошка набрала малины, уже еле ноги волочит. Думает, пора домой собираться. Опять кричит, ау, а отзыву нет. Кричала, пока с голоса не спала. Надо, видать, как-то самой пробираться. Идет сквозь малинник, лукошка тащит, тяжко ей. Кусты за подол цепляют, рубаху ободрали, ноги поцарапали, косу растрепали. Устала с походу. Вдруг слышит.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 И впрямь набросила на нас путы колдовства. Не Жанка так и обмерла, а медведь ей говорит: Идем со мной, поживи у меня, послужи мне. Коли, хорошо послужишь, я тебя потом домой провожу, в белый свет дорогу укажу. Пошли они. Краем глаза я заметила, что и вояна оставила работу и сидит неподвижно, прислушиваясь к рассказу, а ведь она должна была уже все это знать. Вспомнились разговоры, что Ваяна в свое время ходила на медвежьи каши, но мы с Эльгой тогда были совсем дитяти и ничего не поняли. Взрослые дела, такая чещёба непролазная, совсем не уследить. Сварила Нежанка кашу, сидит, сама не ест. Вдруг вылазит из-за печки мышка щурка и говорит: "Дай мне кашки, я тебе помогу". Дала ей Нежанка кашки. Мы вспомнили, как на осенних дедах нашей матери оставляли на столе угощения для невидимых ночных гостей, а потом клали ложку каши в черепок и посылали нас отнести за печку для мышки-щурки. В шкурке мышки приходили духи давно умерших прабабок и считалось большой удачей, если удавалось увидеть какую-то из них возле поминальной каши. Значит, нежанке на помощь пришла прабабка, и у нас полегчало на сердце, теперь не пропадет. Поел медведь каши и говорит, «Давай со мной в жмурки играть. Не поймаю твое счастье, а поймаю съем». Не успела Жанка испугаться, как мышка на нее платок набросила и в угол толкнула. Она стоит там, ничего не видит, ни жива, ни мертва. А мышка стала по избе бегать, топочет, попискивает, будто девка. Медведь ловит ее, ловит, а поймать не может. Она у него под лапами проскакивает. Ловил медведь, ловил, не поймал. Устал, упал прямо посреди избы, да и заснул. Тогда мышка снежанки платок сдернула, из берлоги ее вывела и дорогу домой показала. Бабка замолчала, но мы так и сидели, застыв, едва смея дышать. Аська хмурился и тайком сжимал рукоять своего деревянного меча, точного подобия отцовского. Ему хорошо, у него хоть такой меч есть. Но почему-то во всех сказках с медведем в лесу встречаются лишь девочки, а у них только ягоды, лукошка, да и все. В этот вечер все взрослые уехали в плесков на обручение вояны. Выдавая внучку в другой княжий род, дед, суда гость, решил провести обряд возле старшего родового очага. Мы, и дети, остались под присмотром одной только челяди, нас собрали в избу Вальгарда и уложили здесь. Ночуя вместе, мы с Эльгой всегда долго шептались и смеялись на палатях, пока мать не начинала бронить нас, что не даем спать, и грозила выгнать на мороз. Но в этот раз мы молчали. Баба Гадоня неспроста рассказала нам про медведя, и видения из ее сказки так живо стояли перед глазами, что навивали жуть. Особенно страшной казалась слепота зверя. Это означало, что здесь, в земном мире, он пришелец-чужак среди живых. Гость из мира мертвых. Позволь девочка ему поймать себя, он проглотил бы ее и забрал с собой туда, в вечный мрак кощеева подземелья. «Я все поняла», — вдруг шепнула мне Эльга. Она нам рассказала, чтобы мы знали, что делать. Как это, что делать? Ну, как быть, когда пойдем в лес и медведя встретим? Мы не пойдем. Я испугалась еще сильнее, подозревая, что она права. Такого сейчас не бывает, это в давние времена. Для князей бывает и сейчас. Вояна ведь в лес ходила. Не может быть. Даже два раза. Один раз после той зимы, как прясть научилась, а второй — прошлым летом, когда уже по надела. Так для княжеской внучки положено, она ведь такая и есть. И я тоже, чуть помолчав, добавила Элька, Будто пробовала на вкус свою судьбу. А я нет, — пробормотала я, не знаю еще обрадоваться или огорчиться. Радовала, что мне можно в лес не ходить, но я хотела, чтобы у нас с Эльгой всегда было все общее. Я очень любила Эльгу. Пожалуй, в то время я любила ее больше всех на свете.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 Эльга казалась мне лучше всех на белом свете. И в тот темный зимний вечер я мысленно прикинула, готова ли я пойти в лес, если это будет нужно ей. Она и правда может пойти, она же такая смелая. А вот я? Но ведь если я останусь дома, а она уйдет одна, будет еще хуже. И я поняла, что судьба моя предрешена. Раз она моя сестра, то и дорога у нас одна. Я не боюсь. Эльга будто угадала мои мысли. Я все запомнила, что надо делать. Сварить кашу, покормить мышку, потом покормить медведя. А мышка поможет, чтобы он не поймал. А вдруг ей каша не понравится? Приготовление каши в то время было для нас очень сложным делом, и мы управлялись с ним обычно вдвоем. И то, начиная, никогда не были уверены, чем наша стряпня закончится. Понравится. В лес ходит летом. а до лета мы еще научимся варить кашу как надо. Тогда ладно, — согласилась я. В те дни зима лишь заворачивала к концу, до лета было еще далеко. Эта отдаленность успокаивала. Для семилетнего ребенка прожить полгода почти то же, что проехать через полсвета. И я заснула, а на утро образы бабкиного сказа уже не казались такими яркими и пугающими. Вскоре начались обряды и всякие забавы в честь наступающей весны, и я уже не боялась ряженого медведя, которого ходили будить в берлогу, устроенную во овраге. Лели весной тогда нарядили вояну, и когда медведь в косматой шкуре и страшной зубастой лечению уносил ее к себе, мы кричали вместе со всеми, но скорее весело, чем испуганно. Мы ведь знали, ее вот-вот спасут». Для будущей свадьбы в Аяне требовалась добрая сотня поясков, рукавиц, рушников, чулок, чтобы одарить всю многочисленную родню жениха и гостей. А что гости съедутся со всех берегов Эльминьо-озера было ясно. Поэтому не только она, но и мы все трудились, не покладая рук. За остаток зимы и весну мы с Эльгой достигли немалого искусства в изготовлении поясков. Они получались уже почти ровные и без пропущенных нитей.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 а там и в Греческое море. Увезли они главным образом лен. Мы уже знали, что наш лен лучший на всем белом свете, потому его и покупают везде, от северных стран до Серкланда. В наших краях водилось много сказаний о берегинях и льняницах. дескать, берегут поля, потому и лен у нас так хорош. Сама Леля полила эту землю слезами из голубых своих глаз, когда тосковала по добру молодцу дай богу. и осенила серебряными своими волосами, пока ходила, искала его. Созрела земляника. С нашими матерями, а то и с бабкой Гадоней, если в тот день у нее не сильно болела спина, мы ходили по рощам и лугам, собирали травы, красить пряжу и лечить разные хвори. Весь месяц кресень, когда зелья имеют наибольшую силу, мы только этим и занимались. Если баба Гадоня в какой-то день не могла идти сама — Мы приносили ей ствольник траву, дома кипятили воду, обливали свежие листья, заворачивали в ветошку и прикладывали к бабкиной спине, ей становилось легче. А она всякий раз напоминала нам, что ствольник ядовит, и чтобы мы с ним не шалили. После купали и поспела черника, все дети ходили с черными от ягод ртами и дразнили друг друга страшными синими языками — Мы с Эльгой любили бродить с туисками вокруг сосен, перебираясь от одной кочки к другой с грабилкой в руке. Брат Аська ходил впереди нас и шевелил в черничнике палкой, чтобы выгнать змей, если затаились. Свой деревянный меч он держал в другой руке или вешал на плечо временной перевязи, тоже в точности, как у отцовых хирдманов. Мы рассказывали друг другу какие-то сказы, сочиняя на ходу, иногда спорили, как было дальше. Побеждала обычно Эльга.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 Потянула заплакать, но я сдержалась. Уж слишком очевидно было, что пожалеть нас тут некому. Я посмотрела на Эльгу. Она нахмурилась и тоже крепилась. Тогда я сглотнула и постаралась утешиться. Нас найдут. Надо подождать, и кто-нибудь появится. «Кажется, нам туда», — Эльга показала между двумя кочками, которые мы уже обобрали. «Я знаю, смотри, где нет черники, значит, мы там проходили. Так мы дорогу и найдем». Я обрадовалась.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 Конечно, о княжеских внучках люди бы позаботились и проводили домой, но мы никак не могли решить, в какой стороне нам этих добрых людей искать. Вдруг что-то зашевелилось в кустах в десятке шагов от нас, такое огромное, что от неожиданности мы вздрогнули, и я, кажется, даже взвизгнула. В ужасе мы отшатнулись и прижались к сосне. Лапы молодых елей раздвинулись, и перед нами очутился медведь.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 Липовая нога скрипела все громче. Надо думать, после того случая он особенно зол на людей. Опять накатила жуть, и я еще крепче вцепилась в руку Эльги. Она тоже была бледная и отчаянно сжимала губы. Глаза ее как-то слишком ярко блестели. Уж не от Но все же вид у нее был скорее взволнованный и решительный, чем испуганный. И я сказала себе, нельзя бояться, иначе она меня потом засмеет. В то время Эльга была для меня почти всем моим миром. И даже в тот жуткий час мне было легче от того, что мы вместе, пока она со мной, дела пусть не совсем хороши, но и не совсем плохи. Потом уже я узнала, что наши отцы все же согласились отправить нас на медвежьи каши, но поставили условие, что мы с Эльгой пойдем вместе, а значит, не так сильно испугаемся, как поодиночке. Уговорили их наши матери, особенно Домаша. Она тоже проходила медвежьей каши перед первым замужеством и уверяла, что без этого и не решилась бы на второй брак с самим Вальгардом. «Пойми, для меня жених-варяг был все равно, что медведь из лесу», — говорила она. «Но я уже в лесу бывала, медведя встречала и знала, и с медведем поладить можно. Вот и расхрабрилась». Отец мне сказал тогда, «За тебя Дея-варяг сватается, а мне и ничего. Варяг так варяк. А бы не лесная наука, я бы лучше в реку бросилась, чем за тебя пошла. А теперь вот живем хорошо, детей растим». Вальгард считал, что эти замшелые глупости давно пора выкинуть к лешему, но жена все же уломала его. Убедила, что ничего худого с нами не случится, зато Эльге, княжей внучки будет гораздо больше почета и в девичестве, и в замужестве. В итоге Вальгард согласился. У Кривичей свои обычаи, а девочке столь высокого рода не стоит заранее отрезать пути к вершинам. И вот мы, держась за руки, и волоча, лукошки с черникой, пробирались по лесу за хромающим медведем, шли безо всяких тропинок, то и по плечи в болотной траве, то ползком пробираясь под еловыми лапами. порой перелезали через завалы бурелома, исцарапались, извозились в лесном ссоре и отчаянно устали. Не раз под ногами хлюпала во мху вода, наши черевья совсем промокли. Споткнувшись в очередной раз, я отсыпала на земь половину ягоды из своего лукошка, все же легче нести, и уже выбилась из сил. Казалось, дремучий лес сомкнулся за нами навсегда, отсюда нет пути назад. Никогда мне больше не увидеть наши Варягины и выбуты на том берегу, и мать и вояну, и бабу гадоню, и Аську с Кетькой. Ну что вы еле бредете? Медведь обернулся с недовольным видом. Люди вы или курицы мокрые, ноги-то у вас есть. И тут мы обе расплакались. Сколько мы ни крепились, смертельная усталость, растерянность, и испуг взяли свое.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 Как вдруг наш вожатый подхватил меня одной рукой, Эльгу другой и закинул себе на плечи, будто мешки. И понёс дальше в лес, широко шагая и словно не замечая ноши. От изумления мы даже было перестали плакать. Только два лукошка с черникой остались сиротливо стоять под сосной. Я закрыла глаза. Висеть на плече было неудобно, я шмыгала носом и вытирала его рукавами. Платок уже совсем сбился на шею, Растрепанные волосы лепли к лицу. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой несчастной. За что? Я же ничего не сделала. Мы ничего не сделали. Мы слушались, не шалили, ничего не расколотили, вязали чулки, ткали пояса, смотрели за кетькой. Раньше я верила, что такие беды случаются только с непослушными девочками. И вот такая несправедливость. Словом, я была разбита в и выброшена прочь из белого света.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 Мы были в Нави, и сейчас ее косматый хозяин набросится на нас. — Вступайте в берлогу, — прорычал медведь, показав нам на вход в избенку. — Ну, шевелитесь живее, а не то съем. Мы уяснили, что если шевелиться, то съем не будет. Или будет не сейчас. Встать не вышло, не держали ноги, и мы на четвереньках поползли к чернеющей дыре, повизгивая, будто щенки, наступая на подолы сорочек и без того уже изгвазданных.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 Опираясь на меня, Эльга встала на ноги, и я встала тоже, придерживаясь за стену, хоть и боялась, что из щелей сейчас полезут мокрицы, пауки, а то и что похуже. Осторожно ступая, мы пересекли избушку, то и дело спотыкались во тьме о мусор на полу, уж не костили там других девочек, что попадали сюда раньше нас и не угодили с кашей. В другом конце берлоги впрямь оказалась печка-каменка, а возле нее кладка полешек, кучка наколотой лучины и свернутые куски бересты. «Здесь есть огниво?» Эльга обернулась, было ко мне, потом вдруг схватилась за берестяной коробок на поясе. «Так у меня же есть!» Открыв коробок, она вытащила огниво и даже засмеялась от радости. Не так давно его подарил ей отец, и мы чуть не каждый день им любовались. Оно совсем не походило на обычные полоски железа, согнутые калачом. Это было настоящее сокровище. Бронзовая фигурка сидящего мужчины — К его голове склонились две большие птицы, а ниже крепилась полоса железа. Эту чудную вещь дядя Вальгард когда-то купил еще на родине за морем. Считал, что огниво приносит удачу, ведь на нем изображен сам Один со своими двумя всезнающими воронами. И уж верно, Эльга одарена особой удачей, если ей досталось такое. «Глупый медведь не догадался отнять у меня Одина!» — с торжеством шепнула мне Эльга. А пока с нами Один и вороны, он нам ничего не сделает. Тут и меня немного отпустило. Медведь исчез с глаз, ни разу нас не укусил, а Один с воронами был при нас. И все-таки было страшновато. Справимся ли? — Разведем огонь, тогда будет лучше видно, — сказала Элька. — У него должен быть труд, как, по-твоему? Я огляделась. Если труд и был, то отыскать его в темноте мы едва ли сумеем. Это не дома, где, не глядя, протягиваешь руку и находишь любую вещь как раз там, где ей положено быть. — Ладно, без труда обойдемся, решила Эльга. — Давай вон мха надергаем. Она кивнула на бревенчатые стены, где из щелей торчали белые пряди долгунца. — Сгодится. Мы нащипали сухого мха, Эльга достала кремень и стала стучать по нему огнивым скользящими движениями, будто чиркая, как учили.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 Дома полагалось класть соль, но мы уже знали, для чуров пищу не солят. Каша варилась, булькала. Ложкой мы собрали с поверхности жучков, пепел и прочий мелкий сор. Я хотела попробовать, не готова ли, но Эльга мне не разрешила. Это же пища мертвых. Хочешь навсегда здесь остаться? В избушке резко потемнело. Это вернулся медведь и загородил дверной проем. Мы опять испугались, хотя за работой, не видя рядом страшного хозяина, приободрились. — Ну что, мыши без бесхвостые, готова каша? — прорычал он. — Подавайте, попробую. — Ну, если невкусно. — Съем, — мысленно продолжили мы. Вот такое дело. Медведь уселся прямо на пол на кучу шкур, из-под которых торчала сухая трава. Видимо, это была его лежанка. Придерживая горшок через драную ветошку, мы поднесли наше угощение. Эльга взяла из укладки ложку через рукав, как держат пожитки мертвых, поклонилась и даже сумела выговорить «Кушай, батюшка». Медведь заурчал и принялся есть. Варево так загустело, что с трудом цеплялась на ложку и издавала легкий запах гари. Масла мы не нашли никакого, даже льняного, но тут уж медведь сам виноват. Его дом, его и припасы.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 Он прикончил кашу, выскреб дно горшка, потом облизал ложку и вздохнул. «Ну ладно, не буду вас есть пока». Отведешь нас домой?» — спросила Эльга. «Ты же обещал. Придется отвезти». Медведь отложил ложку и встал, почти доставая головой до черной кровли. «Собирайтесь». Собираться нам было недолго. Пригладили волосы да снова повязали платочки. Медведь полез в светлый проем, мы за ним, торопясь, пока не передумал. Оказалось, уже вечереет. Мы вышли из дома рано, однако длинный летний день почти миновал. Но мы не удивились, нам казалось, что наши злоключения продолжаются долго-долго и опять испугались. Скоро ночь. Хромая, медведь двинулся широким шагом прямо в чащу. Мы кинулись за ним. Сюда он принес нас на плечах, и страшно было думать, что проделать обратный путь придется пешком. Мы устали и проголодались. После домашней утренней каши мы ели только чернику. Вскоре мы уже едва волочили ноги. Медведь часто оборачивался и подгонял нас. А темнело, как нам казалось, быстро. Закат еще сиял багряным золотом сквозь вершины, но внизу было уже так сумрачно, что мы с Эльгой едва различали дорогу и держались за руки, боясь друг друга потерять. На ту пору ничего со мной не случалось более тяжкого, чем этот обратный путь из-за в белый свет.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 мы огляделись и поняли, где очутились. В это лето нам впервые позволили немного покрутиться у купальских костров, и мы уже видели это место ночью. Мы были уже на своей стороне брода, на луговине, где паслось наше стадо, а за нею стоит варягина. Видя спасение совсем близко, мы встали и пустились бегом по тропе, даже забыв попрощаться с медведем, бежали с чувством чудесного избавления от неминуемой гибели, остановились только выпить воды из реки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 Помня о страшном медведе, в лесу еще усерднее учились, старательнее помогали матерям по хозяйству, не ленились за прялками. Как знать, чего лесной владыка потребует в другой раз, а не справимся с ест? И ни высокий тын, ни родители, ни даже мечи отцовской дружины не спасут. Ведь тот пугающий мир, где вершатся людские судьбы, оказался гораздо ближе, чем мы думали.